— Бесчувственный ты, как истукан, — топотал единорог. — Во время ее запоя тебя же веревками вязали, а сейчас что? — Да вроде бы отпустила, — разводил руками Зоря. Не тянет никуда, может, померла она? — Померла, так на могилку бы тянула, — успокоил его единорог и тут же велел. — Собирайся! «Куда?» «Веле проведаем». «Ты ж его терпеть не можешь», — ухмыльнулся Зоря. «Я тебе поухмыляюсь», — не выдержал дядька Вереи. «Овечка, ты с нами?» «Еще неизвестно, кто тут с кем», — проблеяла та. «Я тоже удивляюсь, чего это маг пропал?» «Вот и я думаю, какие-то непорядки». Кивнул Индрик, но прежде чем они отправились, случилось еще одно. На подворье погорельцев серой тенью мягко скакнул волк. «Привет!» Алия помахала всем ручкой, легко соскользнув с косматой спины волка. «Что-то я давненько своей подруге не видела и не разговаривала с ней». «Мы тоже!» Буркнул Зоря. Алия уперла руки в боки, пристально оглядела компанию. «Вы хотите мне сказать, что не знаете, где моя подруга?» «Мы уже три дня не знаем, где она», — сказал Зоря. «Что?» — воскликнула Алия. «И вы сидите здесь и ничего не делаете?» «Честное слово, она обернулась к Серому Волку. Со мной она сохрани была». «Да мы и так уже хотели». Виновато проговорил Зоря, оглядываясь на Индрика и овечку. Мол, почему я должен тут за всех отдуваться? Хотели они! Вскипел Али и топнула ногой. Сидели тут и ляса точили. И в две минуты устроила всем такой допрос, что взмок даже Индрик. А Зори Лаквилку неимоверно зауважал. Во какая! Он ткнул локтем в бок овечку. Только что каленым железом не пытает. «Еще не вечер», — сказал серый волк и деликатно зевнул, прикрывая лапой сахарно-белые клыки и косясь на Индрикову подружку. Овечка невнятно что-то проблеяла и полезла под брюхо единорога. «Значит так», — решительным голосом заговорила Алия. «Если она действительно поскакала к этому фон птицу, как вы говорите...» то мы сейчас поедем к Виллию, и пусть он выясняет, что это за столичный гусь». Вели к зеркальцу не подходит», — пожаловался Зоря. «Значит, мы сами навестим». алиев вскочил на серого волка и так сильно ударил его каблуками в бока, что тот схрапнул и пожаловался. «Вообще-то я былинный персонаж». «И что, мне теперь умереть от почтения?» Насупилась аллея. — Да нет, я это к тому, что лет мне много. Серый оттолкнулся от земли, услышав позади ехидное блеяние. — Подкаблучник! Безвестный хутор встретил их ревом побоище. Пятерку вновь прибывших вжали в землю и чуть не распылили серым пеплом. — Кто такие? — орал ражий мужик, вжимая сапогом зорю снег. «Мы к просипел богатырь. Разъяренная аллея билась в тиска ее заклятия, но серый волк ничем не мог ей помочь. На него самого недобро смотрели три колдуна с рогатыми посохами. Индрика и Овечка стояли спина к спине, насколько это у них получалось, держа оборону. Единорог скалил клыки, пугая боевых магов своими обширными связями в Навьем царстве, а те никак не могли определить, к какому виду нечисти его отнести. «Ребята, вы не знаете, с кем связываетесь!» Гневно ржал Индрик, но ребята пугались его не больше, чем каменного истукана при дороге. Срочно вызванный Велий был черен от усталости и едва не падал, но его поддерживал замученный вампир. «Индрик!» — радостно помахал он рукой. «А мы уже управились!» — Вижу, — прошипел единорог, — весь конклав, поди тут. — Ну, не весь, — протянул маг, ну, — но четвертушка точно. — А чего это они вас посохами бодают? Влез в разговор вампир. Индрик прищурил глаза и разразился такой гневной речью, что потряс даже седобородок колдунов. — Чего ж вы сразу не сказали? Они уважительно спрятали посохи за спину а то к велю, к велю. А мы потому что к велю рявкнул Зори, поднимаясь из снега и с уважением глядя на силача, который его топтал. — Друг, у тебя перекусить не найдется, а то я когда нервничаю, на меня жор нападает. — Терпи, паря! Силач хлопнул его по плечу. — Здесь все на версту вокруг отравлено, так что кушать не рекомендуется. — Ну, дело <свят> вздохнул Зоря. — И хозяйка пропала, и пожрать нельзя. — Какая хозяйка? — Ну, та, которая жена вон того Рдалака. Зоря показал на Айрона. — Какая жена? — запротестовал Айрон. — Нет у меня жены. Велий обвел всех хмурым взглядом и потребовал. — Рассказывайте, что опять случилось? И где это оторва Короткий рассказ Индрика он выслушал с отрешенностью человека, не спавшего трое суток, после чего вскарабкался на единорога и спросил. «Ты за сколько до столицы доберешься?» «Ну, к вечеру», — задумчиво тряхнул крыльями Индрик. «Замечательно». Велий покачнулся. «По дороге я вздремну». Он обернулся. Передайте архимагу густову фон Птицу, что я его вечером навещу по очень серьезному делу. До самого вечера встревоженный Индрик добросовестно махал крыльями, покрикивая на серого волка, который никак не хотел отставать, несмотря на двойную ношу. Замученный не меньше вели Айрон категорически отказался спать, пока неизвестно, что случилось с его любимой невестой. Поэтому бессовестно дрых облапив Алию, и лаквилке приходилось держать его, чтобы не ухнул вниз. Овечка, выпросив у в карту северских земель, сказала, что запросто обставит Индрика и даже встретит его в красном городе с пирогами. Зори попенял ей, что вообще-то пропала хозяйка, и не до глупостей, на что овечка фыркнула и умчалась, мгновенно растворившись в снежной доли. «А вы, я полагаю, с нами останетесь?» Оценивающе глядя на Зорю, сказал один из боевых магов. — У вас, говорят, какая-то проблема с хозяйкой. Мы могли бы попробовать вам помочь. — Не надо меня пробовать! Богатырь попятился. — Мне и с хозяйкой неплохо. Он покрутился на месте. — Послушайте, а столица-то в каком направлении? — Там. Показал пальцем маг. — Примерно. — Ага сказал Зоря. «Значит, солнце в спину, а луна в лицо». Он подтянул свои сапоги с отвесил всем присутствующим поклон и кинулся вслед за друзьями. Фон Птицу, получившему сообщение по магической почте, не пришлось бросать дела в ожидании Вилли, поскольку последние четыре дня он пребывал в странном состоянии. Дела Конклава вдруг стали какими-то далекими и ненужными, Даже сообщение об уничтожении Моровой Девы он воспринял без особого интереса. Неожиданно для самого себя он погрузился в дела, которые годами откладывал – чтение книг, шлифовку заклятий, созерцание природы и составление духовного завещания потомкам. Мефодий всячески ограждал его от рутины, не давал настырным курьерам даже шататься под окнами, выставив караулы в обоих концах улицы, и таким многозначительным молчанием встречал вопрос, что происходит, что даже князь, до которого доходили странные слухи, велел не беспокоить Архимага ни под каким предлогом. Тем удивительной было для фон птица появление на пороге его кабинета смущенного Мефодия, который последние дни старательно изображал бесплотную тень. «К тебе, посетители, Густав!» Архимаг поднял на управляющего непонимающий взор, и, повертев в руке перо, скривился. — Извини, Мефодий, я сегодня не расположен принимать гостей. — Простите, но и мы не расположены принимать отказ, — заявил Индрик, бесцеремонно оттирая Мефодия в сторону. Хотя кабинет у Архимага был немаленький, всем сразу стало тесно. А учитывая, что вслед за Индриком втиснулись буквально все, включая багрового взмокшего Зорю, то там стало просто невозможно тесно.